Часть 10. Настоящему наркому даже демон по плечу. Наконец, все было готово для решающего натиска. Ранним августовским утром на японские позиции посыпались бомбы. Этот рейд... Провели 200 с лишним бомбардировщиков, которые прикрывали 300 истребителей. Господство в воздухе у советских летчиков было подавляющее. После этого загрохотали пушки. Две сотни орудий. Почти три часа утюжили оборону противника. Тем временем подоспела новая волна бомбардировщиков И только после того в атаку двинули танки и пехота Против идущих в атаку красноармейцев Использовали пение сирен, а также швыряли на позиции Красной Армии мифические рога изобилия, из которых обильно сыпались как советские, так и зарубежные дензнаки, выглядевшие абсолютно как настоящие. В ближнем бою японцы использовали боевые аннигиляторы критического разума, лишая противника идейной ориентации. Но наибольшую опасность представляли катаны, Их боевая поверхность была смазана антисоветским ядом, вызывающим у красноармейцев пищевые отравления и нервные срывы на почве попавших в организм чужеродных идеологий. В отличие от японских военных магов, Советские соблюдали Гаагскую чародейскую конвенцию о неиспользовании нечеловеческих вооружений и не применяли коммунистических зомби. А песни сирен разом превратились в жалкий писк, когда из репродукторов грянула боевая песня красных магов. Порались наркомы за круглым столом Пред красным гралем и красным рублем Пятиконечная встала звезда И тайные знаки упали с листа Но силы японцев еще не были исчерпаны Демоны и заговоренные солдаты порой бросались в безумные контратаки Впоследствии газета «Красная магическая звезда» писала в репортаже подвиг «Красного мага». засопок показалась шеренга демонов. Иван Черномазов поднял противодемонское ружье и нажал на спуск. Мелькнула боевая вспышка. «Заряжаем!» – крикнул он напарнику. Демоны неуклонно приближались. Иван успел выстрелить еще три раза Прежде чем два демона оказались прямо перед траншеей Схватив трехлинейку с заговоренным штыком Он бросился в контратаку Вихрь сражения охватил поле боя Замелькали кирзовые сапоги Оскаленные хари демонов Рукоять катаны, расшитые кивонос награды за русско-японскую войну Раздались два протяжных стулья И фиш сурового поединка обесцветился И на песке остались разбросанные причиндалы демонов И окровавленный, но победно улыбающийся Опирающийся на свою винтовку Иван Он слегка покачивался Товарищи по оружию бросились к нему, чтобы поддержать Первым же рейсом раненого героя Отправили в лучший столичный госпиталь Через месяц боец вернулся в строй. «Придет время, он станет настоящим наркомом!» «Как мы все убедились, штык лучше катаны!» Сказал боец-синеглаз.